Глава 24 Рона валят на пол сразу, как только он открывает входную дверь. Рука зажимает рот, колено упирается в спину. Настойчивый шепот прямо в ухо. Только пикни, и я убью тебя, понял. Ливерпульский акцент. Но это не дом Холд. Рон кивает в знак согласия. Именно такое обращение он получал от полиции во время пикетов в 80-е но теперь он на 40 лет старше. Давайте включим свет и оценим ситуацию. Ладонь отпускает рот Рона, сильные руки помогают ему подняться на ноги. «Вставай, старичок, никаких резких движений и без шума». «Резких движений?» — переспрашивает Рон. «Мне почти 80, дружище. Гордишься собой?» «Хорош прибедняться», — говорит мужчина. «Я видел, как боксирует твой сын. Мне не хотелось рисковать». Зажигается свет, и Рон бросает на мужчину взгляд. Ему сильно за сорок, на нем водолазка под темным костюмом и золотая цепочка. У него густые темные волосы и голубые глаза. Красивый шельмец. Телохранитель дома Холта? Для этого он слишком дорого одет. Мужчина жестом приглашает Рона сесть на стул Сам садится напротив. Рон Ричи. Рон кивает. А ты? Мич Максвелл. Ты знаешь, почему я здесь, Рон? Рон пожимает плечами. Ты психопат? Боюсь, все гораздо хуже, говорит Мич. Кто-то украл у меня кое-что. Не могу их за это винить, отвечает Рон. У него начинает ныть бедро. Боль того рода, что не исчезнет к утру. «Ты работаешь на дома Холта, да?» Мич смеется. «Я что, выгляжу так, будто на кого-то работаю?» «Каждый на кого-то работает», — замечает Рон. «Только слабые люди притворяются, что это не так». «А ты болтливый паршивец, верно?» — говорит Мич. «Типичный болельщик Вестхэма». Дом Холд работает на меня. Неужели? Передай ему, что он должен мне 3000 за ремонт Дайхацу. Мистер Ричи, говорит Мич, 27 декабря вашему приятелю Калдышу Шарме была доставлена небольшая шкатулочка, набитая героином. На следующий день шкатулка, героин и ваш приятель все исчезло. Потом вашего приятеля нашли с пулей в черепе, что, безусловно, очень обидно, но моего героина по-прежнему нет. Мы разворошили весь его магазин и ничего. Так, может, вы знаете, где нам искать? У Калдиша был в запасе весь день. Может, он принес шкатулку сюда, а? Попросил своих приятелей присмотреть за ней, пока он попытается сделать свой ход? «Он не мой приятель», — отвечает Рон. Я слышал о нем, но никогда с ним не встречался. Но ты же в курсе, что он умер? Вы обвинили дома в его убийстве. Ну да, соглашается Рон. И в этом есть резон, верно? Сначала грабят сволочного торговца героином, потом убивают того, кто ограбил. Без обид, приятель, но это мог быть и ты. Ты выглядишь как человек, который вполне на такое способен. Бедро начинает пульсировать но Рон не собирается выдавать, что ему больно. «Людей иногда убивают», — пожимает плечами Митч. «Однако героин до сих пор не найден, и мне он нужен как можно скорее». «Из-за этого ты вломился в мою квартиру?» «Поставь себя на мое место, Рон», — говорит Мич. Совершенно обычная партия героина ввозится в страну в маленькой шкатулочке, запрятанной в кузове грузовика. Затем она пропадает». Через пару дней вы наносите визит в мой офис. Один из вас — отец Джейсона Ричи, так что мне становится интересно. Потом я узнаю, что в этом замешан приятель Конни Джонсон и какая-то старушка с пистолетом. И что мне прикажешь думать? Рон улыбается. «Ты считаешь, Калдиш отдал нам героин перед смертью?» «Это только предположение», — говорит Мич пока ты не докажешь обратное». Рон наклоняется вперед, стараясь не морщиться. Затем кладет подбородок на сцепленные руки. «Ты свободен на ближайшие пару часов?» Мич смотрит на наручные часы. «У моего сына перед школой занятия по уличным танцам, но до тех пор я в твоём распоряжении». «Я хочу сделать пару звонков», — говорит Рон, «позвать сюда своих друзей». «Посмотрим, сумеем ли мы как-нибудь с этим разобраться». «Я могу им доверять?» — спрашивает Мич. «Нет», — отвечает Рон, поднимая телефон и набирая номер. «А мы можем доверять тебе?» «Нет». «Что ж, тогда извлечем все возможное из того, что мы имеем», — говорит Рон, ожидая ответа на звонок. Сначала он набрал Элизабет, иначе никак». Если он сперва позвонит Ибрагиму, и она узнает, то расплата будет суровой. Элис, это Рон. Обувайся и заходи ко мне. У вас все в порядке. Точно? Ладно, поверю. Хотя другие бы не поверили. Ты звонишь Джойс, а я позвоню Ибрагиму. И да, я бы, пожалуй, прихватил с собой пистолет». Закончив разговор, он набирает номер Ибрагима. «Может, виски?» спрашивает Рон у Митча. «Пока ждем». Мич кивает и встает. «Я принесу. Тебе нужно что-нибудь для бедра?» Рон качает головой. Очевидно, он скрывал боль не так хорошо, как ему казалось. И все же он не собирается доставлять Митчу удовольствие признанием, что тот причинил ему боль. «Я схожу сам». Ибрагим отвечает на звонок. «Иб, это я». Я Рон. Кто еще, по-твоему, будет звонить так поздно? Меган Маркл? Если тебе когда-нибудь понадобится героин, говорит Мич, ты только скажи.